Глава восемнадцатая. Мирослава. Спать никому не хотелось. Матвей налил было воды в чайник, но Марьян возмущенно заявил, что кофе так не варят. «У тебя есть турка? Нормальная турка для кофе?» — спросил он, бесцеремонно заглядывая во все кухонные шкафчики. «Есть в угловом. Вот и отлично! Сейчас, дети, я сделаю вам нормальный кофе, такой, каким он и должен быть на самом деле». Смотрите и слушайте. Итак, отец Теодор. Он жил в семнадцатом веке, а это значит... Знаете, что это значит? Историю учили? «Осада Львова Богданом Хмельницким и осада турками», — подсказал Матвей. «Я слабо помнила исторические события того времени, происходившие в наших местах, и потому предпочла помалкивать». «Да, смутное время было и тяжелое. В Европе еще случилась вспышка чумы, и королевский двор перебрался в старый город недалеко от нашего городка. Отец Теодор приехал вместе с королевским епископом, но остановился в замке. Раньше ведь на месте нашего маленького городка стоял замок Шляхты. Построили католическую церковь, небольшой монастырь, и каждое воскресенье отправляли церковную службу. Отец Теодор много помогал людям. Посещал раненых и больных, заботился о сиротах и вдовах. Служил Богу одним словом. Вот как раз после казацкой осады и обнаружились недалеко от замка два колодца силы. Сила, обитающая в них, была самой, что ни на есть темной. И отец Теодор благословил четырех рыцарей шляхты на то, чтобы воевать с ней. Он совершил особенную молитву над четырьмя серебряными крестиками и собственноручно повесил их на шеи рыцарей. Вот эти четыре рыцаря и стали основателями двух кланов Варты. Понимаете? Был еще пятый крестик, но про него мало что известно. Он считается потерянным. Конечно, понимаем. Крестики – старая клановая реликвия, обладающая особенной силой. Как говорит легенда, крестики обладают божественной силой, потому что Бог и сейчас слышит молитвы отца Теодора, который всегда служил Господу и людям. В те времена монахи помогали людям так же, как сейчас социальные службы. Насколько это правда, не могу вам сказать но слышал не раз, что эти крестики спасали своих владельцев от сил тьмы. Сейчас крестики не используются по назначению. Они лежат спрятанные в шкатулках своих владельцев и составляют богатство кланов Варты. И я очень удивлен, Мирослава, что у тебя появилась такая вещь. Можешь не рассказывать, где ты его взяла. Твой род очень древний и старый, гораздо старше моего, и значит, тебе суждено иметь такой крестик». Пусть молитвы отца Теодора хранят тебя в трудный час». «Ты знаешь, где находятся эти колодцы?» — спросил Матвей. «Я не знаю, и тебе знать не следует. Боже, тебя упаси искать их. Есть тайны, которые навсегда канули в прошлое, и пусть так оно и будет». «Но ведь Ульяна нашла один колодец и встретила там то, что наделило ее силой», — тихо сказала я. «То существо, которое помогло ей отомстить» откуда ты знаешь нахмурился марьян я так думаю она получила силу от колодца а также от какого то существа которое вошло в нее и наполнило тьмой и мне кажется что это произошло еще до того как она нашла колодец то есть тьма заполнила ее еще до того как бабка подсказала где найти колодец почему ты так думаешь не понял марьян просто думаю и все просто знаю Ты тоже нам не все рассказываешь, потому и я не расскажу. Ладно. Марьян поднял руки, показывая, что сдается. Пусть будет так. Пьем кофе, и вы двое отправляетесь спать, а я буду караулить тут, на кухне. После трех ночи разбужу Матвея, пусть тоже немного покараулит. Так будет до тех пор, пока не найдем ведьму. У меня экзамен завтра, мне надо выспаться, напомнила я. Куда собираешься поступать? Неожиданно поинтересовался Марьян. «В медицинский. Хочу стать врачом. Может, хирургом?» «Хорошая специальность. Если что нужно будет, обращайся. Я в прошлом году окончил медуниверситет». «Что, серьезно? Я вытаращилась на Марьяна так, словно он сообщил, что прибыл из космоса. Очень уж не вязался мрачный злой парень с образом врача. «И что, работаешь?» «Интерн в детском отделении областной больницы». «Я детский хирург». «Ничего себе! Матвей, ты слышал?» «Я знал». Матвей пожал плечами и отпил кофе. «Как ты совмещаешь профессию кланового чистильщика с работой хирурга? Это просто не укладывается в голове!» «Не унималась я». «В первой половине дня, пять часов в больнице, я прохожу практику у своего отца. Он тоже хирург, чтобы ты знала». После приезжаю в городок, напяливаю черный плащ, цепляю меч, надеваю оберег на руку и патрулирую городок. Все как обычно, такие себе будни тайных кланов. Не надоедает? Это же, черти что? Мирослава, ты сама погрязла в этом по уши. Я не удивлюсь, если через год ты переберешься к своей бабушке Святославе и сама станешь патрулировать город в черном плаще и с мечом на поясе. Тогда мы встретимся, и я еще посмеюсь над тобой. Разве что мы будем заниматься этим вместе с Матвеем, недоверчиво хмыкнула я. Нет, с Матвеем ты не будешь ничего патрулировать. Марьян вдруг стал серьезным. Матвей — ведьмак. Он обладает силой не меньшей, чем ведьмы, только получил ее не от темных. Его, как и весь его род, наделил силой отец Теодор с помощью своих молитв. «Сила совершать победы во имя Господа», так это называлось. И Матвей должен открыть в себе источник этой силы, чтобы выполнять свой долг перед городом. Это его предназначение с рождения, и от этого никуда не деться. Если бы Матвей владел своей силой, в городе сейчас не орудовала бы ведьма. И если бы не погиб прадед Стефан, ведьмы не чувствовали бы себя так вольготно. «Мой прадед погиб? То есть его убили? Он не сам умер? «Не сам. И мы с Михаилом и нашим отцом похоронили то, что от него осталось. В дом к вам мы не могли попасть без твоего приглашения. И тебя тоже найти не могли. Стефан ловко скрыл своего правнука. Ты как сквозь землю провалился. Ни в одной школе городка не было твоей фамилии. Или прадед ее скрыл. После я уже догадался, что ты носишь скрывающий оберег». Когда мы с братом сделали себе такие же обереги и стали дежурить по ночам на улицах, надеясь встретить тебя. Так и нашли. Нам повезло, что ты унаследовал разноцветные глаза своего отца. Благодаря этому мы сразу поняли, что завидный парень перед нами, когда в первый раз встретили вас ночью. А вот Мирослава поставила нас в тупик, поскольку никто в этом городке понятия не имел, что Любомир успел оставить ребенка пусть и незаконно «Это стало сюрпризом. Мирослава для нас — тёмная лошадка, и мы до сих пор не можем понять, что из себя представляет эта девочка». «А что тут понимать?» — Пожалуй, я плечами. «Посмотрим». «Я не чувствую никакой силы», — мрачно сказал Матвей. «Вообще никакой». «Попробуй поработать с мечом Стефана. Это сильное оружие, и, возможно, ты поймешь, что к чему». Все, ребята, отправляйтесь спать. Утро вечера мудренее». В гостиной было прохладно и пахло сиренью, хотя Матвею вечно чудился запах какой-то плесени и кошачьей шерсти. Я растянулась на диване, как всегда, Матвей устроился в раскладном кресле, и наступила тишина. Я устала за этот день и почти уже заснула, но вдруг открыла глаза, пораженная внезапной догадкой. А что, если всю информацию жнец Григорий Луша получает из книги желанной? Что, если все-таки с ним я переписывалась все это время? Тот, кто отвечал на мои вопросы, всегда спрашивал, что мы собираемся делать, где мы будем искать ведьму. Всегда интересовался нашими находками и просил рассказывать все, что удается узнать из тетрадей старого Стефана. И я, наивная и влюбленная балда, Отвечала ему без утайки. «Но кто он? Тот, кто всегда выполняет разные темные желания хозяев книги желанной. Кто он, владеющий темной силой? Кто он, напавший на мою сестру Снежанну и ударивший ее темным вечером? Может, я переписываюсь с жнецом кланов? А может, с темной силой, которая притягивает меня к себе, изумляет и впечатляет?» Я ведь как завороженная каждый вечер открывала желанную и перечитывала нашу переписку, выучила каждую реплику, запомнила очертания каждой буквы, с огромным нетерпением ждала ответов. Мне нравился тот, кто отвечал на вопросы. Но кто он на самом деле? Я вскочила и, прихватив рюкзачок, поспешила в ванную. Закрыла дверь на замочек и уселась на край ванны. Достала карандаш и быстро написала. «Выпускной бал у нас будет 12 июня. Я хочу, чтобы на выпускной бал со мной пошел тот, кто отвечает на мои вопросы. Это мое третье желание». Перечитала несколько раз и закрыла книгу. Страницы мягко прошелестели, и кожаный корешок книги был виден из рюкзака, пока я не закрыла молнию. Дело сделано. Третье желание загадано. Теперь я точно узнаю, кто отвечал на мои вопросы. В темный коридор пробивался свет из кухни, и ступив на узкую коридорную дорожку, я вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд. Марьян смотрел на меня с интересом и легкой ухмылкой. Не могу понять, почему ты не уйдешь жить к своей бабке, пане Святославе, тихо спросил он, не отводя от меня взгляда, словно оценивая и взвешивая мой облик, мои слова и мысли. Я ей не нужна, коротко сказала я. Почему ты так думаешь? Не унимался Марьян. Потому что до сих пор она не пожелала познакомиться со мной. А ведь я давно не ребенок. И я направилась в гостиную, надеясь, что мой небольшой черный рюкзачок не очень бросается в глаза. Про пане Святославу это была правда, которую я давно определила для себя. Я не нужна даже своей бабушке. Только Матвей переживает за меня.